Глава третья Иногда в жизни бывает так. Смотришь на нового знакомца с полным пониманием, что это гнусная, хитрая, наглая и мерзкая рожа. Тот человек, которого тебе определенно не хватало раньше. Но ты об этом не знал. Сразу с первого взгляда понимаешь, что с ним хоть в разведку, хоть по бабам, хоть бухты кабеля воровать. Хоть самоволку, и везде вас будет ждать удача, профит и почет. Я называл такое экзальтированное состояние ума и души чувством братюни, и к собственной гордости не ошибался ни разу. Долго такие знакомства не длились, будучи прерваны на самом интересном месте разгневанными жёнами, категорически не желающими, чтобы удачный профит от халтуры их мужиков был успешно и весело пропит. Но все равно оставляли самые лучшие воспоминания. Ясус, нафтах, при виде которого активировалось мое чувство братюнни, имел лишь одно совершенно незначительное отличие от моих прошлых знакомцев. Он не был человеком. Но, с другой стороны, как не подойти с большим количеством пива к слегка потрепанному жизнью человекообразному тигру, треплющему, в свою очередь, здоровенную сушеную рыбу, на вроде камбалы? Как не поговорить с ним за жизнь, почти мгновенно найдя в его полосатой шкуре собрата рабочего, подвязавшегося не только в унитиризме, но также и в плотническом мастерстве. Ну и, разумеется, нажираться на радостях от такой встречи в Драбадан. Как уже было сказано, Ясус был тощим и слегка склокоченным мужиком средних лет, которые в его расе мурмонов начинались от полусотни человеческих. Тигриная рожа, относительная пушистость тела и строение ног коленками назад ничуть не мешали считать его обычным трудягой, влипшим в интересные обстоятельства, а именно в отработку долга старости его большой деревни на континенте Восточный Крубар. Нафтах, не имея возможности в срок вернуть деньги, был озадачен должностью помощника любимой внучки этого самого старосты. В итоге, как оказалось, Наши судьбы на ближайшее время стали удивительно похожи вместе с планами на это самое будущее. Карас был не просто городом Академии, а ну очень автономным центром цивилизации, которая от своих студентов и гостей ожидала, что они будут учиться и тратить деньги. Все, что здесь не производили местные жители, делала за них магия. Местная гильдия авантюристов показала нам с большую фигу в плане заказов на наш деревянный ранг а заодно, через добрых людей, сообщила двум ищем своего места в жизни помощникам, что местные монстры не отличаются хорошим внутренним миром, то есть дропом. Разумеется, кое-что можно поправить, если уважаемый герой где-нибудь потеряет своего волосатого товарища, согласившись на компанию пары-тройки магов гильдии. Но на это я пойти не мог. К людям, меняющим на переправе тигров и коней, я всегда относился крайне негативно. Последнее, конечно, можно было проигнорировать, только вот липкий, напомаженный Барт, что агитировал меня упасть в любящие объятия целых трех низкоуровневых волшебниц, слишком уж напирал на то, что я буду получать твердую большую зарплату вместо доли в добыче, ибо такова политика местного филиала гильдии. Нет уж, спасибо. Политика и зарплата идут лесом. Я лучше помыкаюсь с таким же бродягой на подножном корме, чем буду обслуживающим персоналом у местных шишек. «Ты опять забыл насадить наживку на крючок, яс!» Который раз досадливо буркнул я, недовольно разглядывая разлегшегося на солнце тигроида. «Хватит жрать этих личинок, Насаживай!» «Да я уже устал так отдыхать!» Мученически закативший глаза Мурмон лишь подергал задней ногой, не делая ни малейших попыток достать ловчую часть удочки из озера и тем самым исправиться. «Сколько можно, мать? Мы этими угрями и так обожрёмся!» Давай сдремнем лучше. В чем-то он был прав. Наловили мы этих змееподобных ребят уже порядком, но сдаться мне мешали жадность, давно небалованные инстинкты бывалого рыбака, а также определенная идея по поправке нашего стигроидом благосостояния. Идея эта напрямую зависела от большого объема угрей, которых я бы мог надергать и сам, но делиться доходом с халявщиком принципиально не хотелось. Так я все ему и должил. «Что же ты сразу про деньги не сказал?» Возопил подскочивший на месте кота-человек, широким размахом удилища вонзая себе взад блестящую сталь крючка. Издав нечто среднее между гнусавым кошачьим воплем и болезненным криком, Иасус озаботился извлечением из организма ненужной детали, а я вновь забросил удочку, почти тут же вступая в схватку с еще одной толстой, сильной, а в будущем еще и вкусной колбасой. «Потому что еще не уверен, получится у меня задумано или нет», рассудительно ответил я любознательному, но слегка озадаченному собственным задом тигроиду, а затем выпучился на него с созарением и вопросом. «А зачем ты жуков жрал, когда мог угря слопать лопать свежего?» Навтах так и застыл с окровавленным крючком в руке и тем же вопросом, написанным на всю морду лица или лицом морды. С этим все было сложно. Затем выругался, сел на место, закинув пустую крючок назад в озеро, излег одну из пойманных им ранее рыб, тут же, проводя когтем указательного пальца по всей длине угря. Выпотрошив животину за пару движений, тигройт принялся ее смачно и с наслаждением жевать, сев на удилище. На мое плотное, немое возмущение откликнулись какие-то высшие силы. На кровь Мурмона клюнуло что-то особо крупное и злое. В одну секунду, выдернувшая сучковатую ветку из-под зада прожорливого столяра, нанеся тому явно непередаваемые ощущения. Подскочивший на месте Ясос поперхнулся смесью вопля и угря, а затем упал назад, принявшись изображать мучительно подавившегося тигра-человека, держащегося за разорванные на заднице штаны. «Вот что случается с теми, кто несерьезно относится к рыбалке». Наставительно поднял я палец вверх, предварительно выдернув болтающийся кусок рыбы из пасти приятеля, а затем аккуратно выдавив ее не до конца проглоченные останки, мешающие ему дышать. К сожалению, воспитательный эффект оказался около нулевым, так как спасенный от смерти Мурмон был слегка не готов к лекции по причине слегка надорванной жопы. Ты что, еще и без очков здоровья ходил? запоздало, удивился я травмам воющего товарища. Как так-то? В ответ был слышен лишь мякающий мат и требование поделиться зельями лечения, которых у меня в жизни никогда не было, почему-то. В общем, торжество интеллекта возле одного крупного, но глубокого горного озерца не случилось по причине отсутствия виновника события. Послав прихрамующего страдальца в город, я продолжил нелимитированный вылов высококачественной рыбы, лилея досаду, жадность и мысли об обогащении. Моя идея была проста, как тапок, имея основное искреннее желание любого нормального человека ничего не делать, но при этом за это получать золотой дождь в его исконном, а не перевранном, извращенными японцами виде. Итак, я имею возможность творить случайное блюдо из продуктов, расположенных в инвентаре. Непредсказуемое, но при этом изысканное, вкусное, полезное и бесплатное, причем мгновенно. Что нужно сделать для успешного бизнес-плана? Отыскать основной ингредиент будущего товара, который для приготовления из него высокодоходного блюда будет требовать минимум дополнительных продуктов, что необходимо для исключения элемента случайности. Финальной целью торжества, смекалки и предусмотрительности был копченый или жареный угорь. Можно в трех различных вариациях, но никак не в тридцати. Получившееся блюдо я собирался сдавать кому-либо из многочисленных рестораций караться за хорошие деньги, часть которых бы с удовольствием осела в карманах трудолюбивого, помогавшего мне ловить рыбу Мурмона. Вы, единственное, что тот сегодня смог поймать, так это приключение на собственное подхвостие. Это же какая расслабуха в их деревне должна быть, чтобы не следить за собственными очками здоровья? Лов продолжился. Через некоторое время задергался в эпилептическом припадке Магикон, оповещая меня, что Саяка жаждет вновь плакаться в жилетку. Писала ведьма связно и вполне грамотно, но тем не менее излишне надоедливо перечисляя скорби и обиды, которым подвергалась ее невинная душа, разум и тело у обители знаний. Студенты в первые свои дни треть времени тратили на занятия, где преподаватели пытались оценить их уровень знаний. А еще две трети на собранную местным архимагом Магомами комиссию, которая пыталась извлечь знания из них. Ну, то есть по песням, пляскам, обычаям, колдовским приемам, магическим диетам и распорядку дня каждого из представителей чужих этому континенту волшебных наук. Сама Мацари что-то, что другое считала самой настоящей пыткой, поэтому отчаянно скучала по мне и выпивке. Причем вчера я еще был на первом месте. Отписав студентке в духе «учиться, учиться, еще раз учиться, иначе светлое будущее ей светить не будет», я вернулся к нелицензированному вылову рыбы. угор клевал, как бешеный. Не проходила и минуты задержки перед тем, как поплавок уходил вниз. А мне приходилось вытаскивать еще одну жирную и бешено извивающуюся колбасу на свежий воздух. И тут пришел он. Неторопливо подходящий к моему рыболовному месту воин совершенно ничем не уделялся среди большинства своих собратьев, которых можно было встретить буквально везде, хоть в страже, хоть в гильдии, хоть просто на улице. Излюбленный местами, легкий латный доспех, выполненный в виде керасы, нарукавников, наплечников, подобие забитой стальными заклепками юбки, высоких металлических же сапог и неприкрытых броней бедер, до слез обычный длинный меч которые в этом мире звали именно «длинным», хотя на мой непросвещенный вкус это был скорее бастард, дощит да щит за плечами. Лицом целенаправленно топающее ко мне лицо тоже похвастаться не могло, как и огорчить. Обычная, слегка моложавая и раздражающая симметричная морда горожанина, которого учили бить других людей и тыкать в них острыми предметами. Шапка спутанных русых волос также не оказала никакого впечатления а уровень в районе моего так вообще был пронзительно стандартным. В общем, бросив на неспешно приближающегося ко мне мужика один взгляд, я тотчас потерял к нему всяческий интерес, занявшись вытаскиванием очередной рыбы. Разумеется, бронированный мужик перся именно ко мне, но гадать, каким способом он собирается испортить рыбалку, я не собирался. «Прям много извиняюсь за вмешательство в ваш досуг, краем сама. — ряхнул латник, останавливаясь на почтительном расстоянии. Согнувшись в представительском поклоне, он представился. — Меня зовут Масахира Рук. Имею честь быть посланником ее светлости Герстакини Мазухита вам, одному из немногих оставшихся в мире героев. Дальше отрыватель честных героев от рыбалки закатил короткую, вежливую, но очень прочувственную речь, которая, если избавить ее от политесов и славословий, вела к одному простому вопросу. Герцогиня, гостящая в караце, нуждалась в высокооплачиваемой помощи самого настоящего героя, которого она непременно осыпет благами, расположением, деньгами и связями, коли тот выполнит ее просьбу. Но алкаемой герцогиневой душой герой нужен ей как минимум 80-го, а лучше 120-го уровня, иначе осыпать впоследствии будет некого и незачем. Вследствие, с чем представившийся мне Мазахира спрашивал, когда я собираюсь всерьез заняться собой, а не вот этим вот». Жест, наполненный легчайшей брезливостью по направлению к удочке, озеру и улову. «Ну что же, если человек вежливый, то и отказывать ему будем вежливо со всем пониманием его непростой служебной ситуации». «Ничем не могу помочь вашей прекрасной герцогине Мизухита масахира сан сказал я, честно лупая глазами. «Слишком занят в ближайшем будущем». Мужик покраснел лицом и преисполнился очень вежливого возмущения, написанного на его лице крупными сикаетскими иероглифами исключительно нецензурного содержания. Затем он также молча потыкал железным пальцем в озеро, слегка подняв сведенную судорогой бровь. «А — -а -а -а, догадался я. «Позвольте объяснить. В данный момент я исполняю обязанности помощника для будущего члена моего отряда. Сами понимаете, без отряда никуда» чрезмерно поднимать уровень, отрываясь от коллектива, проходящего обучения, сущее безумие, вы согласны? Ну вот, после того, как отряд будет сформирован, нам нужно будет поднять этот самый уровень. Затем, не перебивайте меня вашим видом, не нужно, дослушайте. Видите, даже рыба не клюет. Так вот, затем, после того, как мы поднимем уровень, я должен буду приступить к персональному заданию, выданному мне верховной богиней Алиалой». После выполнения задания верховной богини я должен буду приступить к выполнению задания выданного бывшей верховной богини Дотарис, а вот потом буду свободен целиком и полностью. Если к тому времени пресветлая герстогения будет нуждаться в герое, то я непременно окажу ей всю возможную поддержку». К концу моей спокойной, извешенной и местами рассудительной речи у парня случился кризис личности и физиогномики. Одна сторона его лица пыталась скорчиться в почти на гримасе, а вторая мучительно сморщилась, то ли при виде очередного извлеченного из воды угря, то ли от перспектив дальнейшего карьерного роста после того, как он передаст герцогине предположительные сроки доступности кандидата в исполнители ее воли. Так, с физиогномическим инсультом после прощального и слегка судорожного поклона, товарищ руки удалился с миром. Удивительно! Наверное, в лесу сдохло нечто необычайно крупное, раз меня впервые в этом мире не попытались сходу втравить в неприятности, не вызвали на дуэль, не выдали новый халявный уровень извращенца и не попытались засадить в тюрьму. Могу, смею и надеюсь предполагать, что именно там откинула свои мерзкие крохотные копытца вместе с телеграфным столбом в виде пулемета. При воспоминаниях о убийственно серьезной одержимой свинье Пока У меня по хребту промаршировала колонна мурашек особого назначения в тогах, с кровавым подбоем и подбитых сталью в бутсах. Задание, выданное мне действующей Верховной Начальницей Мира, было несложным, но секретным. Алиала была не только голубой девочкой, любящей разные природопротивные жанры магии, но также все таки богиней, а эти сущности, как ему полагается, обладают определенным набором сил, возможностей и реликвий. Одной из главных реликвий Алялы была книга всего. Особый том, который по желанию своего владельца мог стать на время любой книгой. То есть не просто любой-любой, а любой, когда-либо и где-либо написанной, вообще, глобально, во всей мультивселенной. Конечно, у подобного сокровища были определенные условия использования, Нужно было задать божественному предмету ряд правил и ограничений, по которым бы он смог бы найти конкретную книгу, дабы ее скопировать в себя. И это было крайне муторным занятием, которому сама Алиала времени решила не посвящать. Вместо этого она дарила книгой одной из своих верных последовательниц, прекрасно знающей вкус у богини, и наказом основать великую библиотеку. План у богини был блестящий в своем неизбежном торжестве. Маги, ученые, спонсоры. Все были заинтересованы в библиотеке, где можно было бы найти любой том, написанный в истории Фиола. Предприятие росло, инвестиции шли стройным потоком. Здания под все это дело отгрохали размером с целый город, и все были довольны, что аж пищали, кроме самой голубокожей богини. Бедная девушка ожидала, что в определенный момент вся набранная мощь великой библиотеки Начнет работать на нее, извлекая из мироздания миллионы томов манги, а затем, после пропечатки их на бумаге, будет пожертвована благодетельнице. Так, по ее мнению, выигрывали все. Она получала желаемое, а люди самую большую в мире библиотеку. Только вот выяснилось, что ее верховная последовательница книги любила куда больше, чем саму богиню. Никакой полноводной реки японских комиксов так и не случилось. Библиотека стояла, читатели мудрели, библиотекары чувствовали себя, как в раю, а бедная Алиала даже не могла обрушить свой совершенно праведный гнев на голову и задницу, предавшей ее поклонницы. А как? Глубоко же была покровительницей книг и знаний. Наслать кары и огорчения на ту, что воздвигла величайший монумент из книг и знаний, богиня просто не могла, никак. Небольшим сопутствующим затруднением было то, что, учтя свои предыдущие ошибки, голубокожая девочка-богиня уже воспитала себе целую орду ценителей той же гадости, что любила она сама. И теперь эта орда, готовая круглыми сутками добивать, печатать и распространять любимую алиалу и продукцию, ждала, когда книга всего окажется в их потных ручонках. А так как пылающая нетерпением, азартом и не слишком-то здоровыми знаниями богиня, не слишком-то себя сдерживал в наборе новобранцев, то занять эту пылающую энтузиазмом массу людей требовалось как можно скорее, пока они не выплеснулись по городам и селам, роняя престиж новой верховной богини мира туда, где солнце точно не светило. В общем, мне нужно было извлечь из обители знаний, давшие этому миру множество технических и магических чудес, бесценный артефакт, передав его секте извращенцев с воспаленным сознанием, и категорически извращенными вкусами. Ну а кто бы этого не сделал, раз ему была обещана книга совершенства, могущественный одноразовый артефакт, добавляющий каждой характеристике значения, равное уровню использовавшего. Набери я сотый уровень и используй такую книжонку, то автоматом стану полубогом, соперника, в практически не будет. Так что «Деос Вульт однозначно. А вот для проникновения в великую библиотеку очень полезен был бы интеллектуальный класс серебряного ранга, на роль которого Саяка подходила просто идеально. Своя, лишних вопросов не задает, любит секс и пиво, умеет подчиняться. А что куда важнее, точно не бросит меня, если спереть книгу все таки получится, и будет молчать. Спустя четыре часа я умыл руки в озере, а потом все остальное. Идея штамповки деликатесов провалилась с треском. Даже из обычного угря, которого, по моему скромному мнению, можно было лишь закоптить и подать с лучком, делались сотни блюд. Оставляешь в интаре соль и угря, фривольный эклиптический паштет, рыбацкий голод, отварная рыба-змея, с десяток самых разных блюд. Убираешь соль, получаешь угря резаного, рубленого, изысканно поджаренного, недожаренного, пережаренного, сушенного, выдержанного. Вот от последнего меня натурально стошнило прямо в тарелку, которую я держал перед своим носом. Черт бы побрал, уродов, считающих рыбу с душком деликатесом! В общем, ни о каком поточном производстве речи идти не могло. Конечно, можно было купить бадью сливок, найти малину, а затем быстро получить плюс-минус похожие блюда из малины со сливками, но цена... «Цена!» Колява так и не пришла. «Конечно, впереди было множество времени и опытов, — размышлял я, закусывая прекрасно закопченной рыбиной, получившейся у меня свежей буквально за секунду. Но нельзя забывать, что каждую минуту, что я провожу в праздности, враг качается. Пусть мы с ним еще не знакомы, пусть не успели еще насрать друг другу в суп и плюнуть в душу, но по факту ведь качается же!» Гребет к себе материальные ценности, растет в духовном плане, развивается в интеллектуальном, а я тут с рыбой вожусь. Нужно двигаться дальше. Следующие два месяца мы с Яссом Нафтахом проведем в поисках денег и счастья в личной жизни. Будем наниматься на короткие подработки, открывать новые и неудобные для убивания физическими классами виды монстров, населяющих местность вокруг караца ловить рыбу в голодные дни. И ходить по борделям в денежные. До выходных мне на шею будет сваливаться измученная непривычной нагрузкой на головной мозг Саяка, выучившая длинную тоскливую мантру. Не понимаю, ничего не понимаю, почему все так сложно, не понимаю сложно. Ведьма будет ныть, пить и приставать, а я буду между попойками и оргазмами тоскливо прошать небеза. За что мне это все? В общем, жизнь будет идти своим чередом, радуя стабильностью, но совершенно не радуя дефицитом денег. Вплоть до того момента, как я, возвращаясь в свою комнату в таверне, слишком глубоко не задумываюсь о перспективе продать один из заначенных мною магиконов, дабы проводить дни в блуде, пьянстве и позитиве. Вместо всей этой бесперспективной беготни по городу, где физическую силу со слишком большим успехом заменяет магическая мощь. «Именно в этот момент из зловещей тьмы подворотни на меня произведут не очень организованное нападение засадного типа».